Глава двенадцатая. Дарья. Изумленно оглядываясь, я поднялась с пяточка уцелевшей травы. Студенты и абитуриенты начали образовывать вокруг меня кольцо. Кто-то уже вытащил из кармана кристалл, намереваясь сделать снимок. И если бы не одежда окруживших меня людей и не людей, я бы решила, что снова попала на землю. Прочем шок из-за случившегося еще не прошел. Я особо не реагировала на толпу. На меня ведь только что напали, на территории Академии. Неужели никто не видел, как это произошло? Я вот сама только огонь разглядела. Если бы не кольцо Декстера, страшно представить. — Что здесь происходит? — раздался грозный рык Мишель. Она и еще несколько преподавателей протолкались между студентами, громко требуя их пропустить. «Даша!» — подруга резко побледнела, когда увидела меня на пятачке выжженной травы. «Как же так?» — и рванула ко мне. «Кольцо Декстера меня щитом окружило», — пояснила я, пытаясь ее успокоить. В ладони подруги похлопали меня по плечам, рукам выискивая несуществующие травмы. Потом она вообще пустила мне в грудь какое-то заклинание. «Все в порядке», — выдохнула она с облегчением. «Я и так могла это сказать. Я даже тепла не почувствовала. Взглянув на кольцо, отметила, что и здесь все в порядке, хотя, казалось, оно сильно накалилось во время нападения». «Дарья!» Расталкивая студентов, к нам пробился Декстер. От его спокойствия не осталось и следа. Ко мне спешил обычный мужчина, взъерошенный, встревоженный, даже напуганный. Увидеть его таким стало для меня неожиданностью. Я настолько удивилась, что отмерла только тогда, когда он подлетел ко мне и крепко обнял. В нос ударил знакомый аромат мужчины, только на этот раз... Не было всепоглощающего влечения на грани потери контроля, а появились тепло, нежность и ощущение защищенности. «Ты меня точно сведешь с ума!» — хрипло выдохнул он в мою макушку. От горячего дыхания и слов Декстера по коже побежали щекотные мурашки, и, вопреки ситуации, стало так тепло в груди. «Надо понять, что произошло!» Проговорил он, будто больше для себя, чтобы собраться. Взяв за плечи, он чуть отстранил меня, пытливо заглядывая в глаза. «Что случилось, Дарья?» Я вышла из здания, хотела сесть на лавку. И тут меня толкнуло на землю. Кольцо создало щит, закрывая от синего пламени. Вытянула руку, показывая украшение. Я и понять ничего не успела. «Хорошо, что оно на тебе!» Декстер мимолетно коснулся артефакта на моем пальце. «Спасибо!» — произнесла и искренне улыбнулась. «Спасибо?» — горько усмехнулся он. «Скорее всего, на тебя напали из-за расследования, из-за меня!» Я как-то об этом не подумала, пробормотала физически, ощутив, как напряглось тело жемчужного. Теперь, когда первое изумление прошло, становилось понятным, что меня, скорее всего, пытались убить. И причина могла быть только в расследовании. Нам уже известно, что у Иоганна были сообщники. Возможно, они опасаются, что с помощью своих способностей я могу указать на них. Вот только они не в курсе, насколько не наблюдательный Леопольд. С другой стороны, лишь властелина и он дали ход этому делу. Только как бы то ни было, похоже, я стала мишенью. Надо Декстер винит себя в том, что подверг мою жизнь опасности. Абсолютно зря. Ведь никто не мог предсказать подобные последствия. Но ведь если бы не это расследование, мы бы не встретились. Возразила я, прежде чем до конца обдумала свои слова. Захотелось покраснеть, как обычно, попытаться забрать свои слова обратно, но я прямо посмотрела в загоревшиеся глаза жемчужного, потому что как бы я на него ни ворчала, ни злилась за самоуправство, а уже прониклась к нему всей душой, к нему сложно оставаться равнодушной. «Напомню тебе эту фразу вечером», стомный хрипотцой в голосе проговорил он, мимолетно нагнувшись к моему ушку. «Вот теперь я все уже начала краснеть. Мы ведь помолвлены, живем под одной крышей, и от него так пахнет, столько соблазнов!» «Мишель, вы сможете побыть с Дарьей? Нужно разбираться по горячим следам. Тон жемчужного сделался ровным и деловым». «Да, конечно». Как оказалось, подруга отходила от нас, позволяя поговорить. и теперь подмигнула мне, хитро прищурив изумрудные глаза. «Кажется, меня ждет допрос». Прием документов был временно приостановлен. К месту происшествия подтянулись ректор и другие преподаватели. Декстер остался здесь, а Мишель повела меня в башню защиты. Как преподаватель она могла открывать порталы на территории Академии, Так что на месте мы оказались за один шаг через пространственный переход. «Рассказывай, рассказывай!» — потребовала она, когда мы вошли в здание. Утаивать от нее я ничего не стала. Коротко пересказала события вчерашнего вечера и даже утра. Мне нужен был советчик со стороны, более взрослый и мудрый. Мне кажется, что он бы никогда и не взглянул на меня, если бы я не была такой... «Редкой, понимаешь?» — пожаловалась я. Мы вошли в кабинет Мишель, и она сразу провела меня к небольшому уголку отдыха в дальней части помещения с полукруглой софой и журнальным столиком. Ты бы видела, в какой роскоши он живет. Если бы не запах, он бы никогда не пригласил меня на свидание. «А тебе есть дело до его богатства?» — насмешливо спросила она. Он мог оказаться и обычным дознавателем на государственном жаловании. Тебе было бы легче. «Знаешь», — задумчиво проговорила я, — «мне действительно все равно. Просто при этом он еще такой красивый, сильный, обходительный. Ты тоже красивая, любопытная, необычная. Все мы разные со своими достоинствами и недостатками. По мне Декстер сухарь сухарем». «Но с тобой он другой. Судя по тому, что я видела, ты ему как минимум не безразлична, так что не смей принижать себя и позволь мужчине самому решать». Погрозила она мне пальцем. «А ты решай за себя. Запах — это только совместимость, Дарья. Он говорит о том, что у вас будет сильное потомство. Но чего ты хочешь сама?» «Я могу решать». Вытянув руку, продемонстрировала брачную вязь на запястье. «Ну, если бы ему было плевать на твое мнение, он бы уже подтвердил брак. Да только дело ведь в другом, дорогая». Понятливо улыбнувшись, она коснулась кончика моего носа пальцем и продолжила уже смешливым тоном, пародируя мой голос. «Он слишком богат. Он бы на меня не взглянул. Я бедная дурнушка». Ты ищешь, за что зацепиться. А доводы, моя хорошая, слабенькие. Ты же только недавно выступала против нашего с ним общения. Нахмурилась я обиженно. Выступала, потому что боялась, что, узнав правду, он тебя сразу схватит. Он так и поступил. Но я же видела, как он себя вел. Как принесся, как смотрел. Я в нем ошибалась и готова это признать. «А ты готова признать, что просто создаёшь ненужные стены между вами?» «В чём на самом деле причина?» «Он мне нравится», — поделилась я, тяжело вздохнув. «Наверное, нет, точно я влюбляюсь. Да и как в него не влюбиться? Но я ведь должна найти способ вернуться. Родители себе места не находят. Нельзя же забыть о них из-за мужчины». Так и не забывай, поделись с ним своими проблемами. Может, он, наоборот, сможет помочь. Глядишь, создашь межмировые перемещения, будешь к родителям с мужем у гостей ходить». Звучит нереально. «Даша, межмировые порталы пытаются создать десятилетиями. Возможно, не выйдет и у тебя. Я не говорю оставить надежду. Но и о себе не стоит забывать. Думаю, твои родители...» Не хотели бы, чтобы ты всю жизнь посвятила возвращению, отказавшись от женского счастья. Кивнув, я опустила взгляд к сцепленным на коленях рукам. Она права. Возвращение — это мечта, возможно, несбыточная. Но это вовсе не означает, что я не буду пытаться. Нет уверенности, что мой дар связан с перемещениями. Тогда придется учиться, познавать науку». «А это не пять, и даже не десять лет. Что плохого в том, чтобы провести эти годы счастливо?» «К тому же попробуй отними у дракона его сокровище». Мишель шутливо коснулась кулаком моего подбородка. «Не грусти. Ты зря переживаешь. По мне все просто. Он тебе нравится, ты нравишься ему. И вы вкусно друг для друга пахнете. Осталось только познакомиться поближе». Он так и сказал, что хочет узнать меня. Тем более, думаешь, он сам хочет связывать жизнь с незнакомкой, которая ему не нравится. Он бы тогда просто отдал тебя роду, и они бы решили, что дальше с тобой делать. Если подумать, он мог так поступить. Но сказал, что надевает браслет для защиты. Речи о чувствах не шло. Только зачем ему защищать того, к кому равнодушен? Короткий стук заставил нас прервать общение и обернуться на источник звука. Дверь приоткрылась, впуская в помещение Рамона. Выглядел он безупречно в дорогом черном костюме в белую полоску и с идеально уложенными в тугой хвост волосами. Только этого дракона не хватало. — Дарья, я вас повсюду ищу! — Сообщил он недовольно, будто мы старые знакомые. «Вы не вовремя, Рамон!» Мишель поднялась с Софы и направилась к нему навстречу. «Я узнала нападение». Рамон смотрел только на меня, пронзительно, даже настораживающе, и абсолютно игнорировал Мишель. «Мне жаль. Больше подобного не повторится». Отрезал, понизив голос, до зловещего рычания. По коже от его тона и слов пробежала неприятная дрожь, и холодок поселился в груде. Поднявшись, софы, я переводила испуганные глаза с подруги на мужчину. «Что вы имеете в виду?» Осторожно уточнила Мишель. «Не переживайте». Вдруг совершенно непринужденно рассмеялся он. «Я так испугался за Дарью, что хотел предложить защиту», — заверил он, сделав шаг к ней. Мужчина вежливо протянул ей руку. И пусть выглядела она настороженно, но все же пожала его ладонь, вот только не видела, как за ее спиной засияла арка портала. «Берегись!» — прокричала я, ринувшись к ней. Но ничего сделать не успела. Рамон стремительно шагнул к Мишель и просто толкнул ее в портал. Тот сразу схлопнулся, и я осталась один на один с драконом. «Что вы сделали? Где Мишель?» — требовательно воскликнула я, не на шутку испугавшись за подругу. «Ничего страшного!» — отправил ее на полигон. «Твоей подруге ничего не угрожает!» Признаться, я и сам проникся к ней добрыми чувствами. Побольше бы в астре подобных ей драконов. Говоря это, он неумолимо приближался, а мне ничего не оставалось, как отступать. «Что вам надо?» — возмущенно потребовала ответа. Он хоть и вел себя нагло, но казался относительно адекватным, а теперь буквально напал на Мишель. Поэтому я не знала, чего от него ждать. Собираюсь забрать тебя себе, сообщил он белозубо ухмыльнувшись. Я, я бы на вашем месте не рисковала. Задрав рукав рубашки, продемонстрировала брачную метку. Наглый дракон даже бровью не повел, продолжал ухмыляться, как ни в чем не бывало. Я знаю, как его снять. Заверил он меня и стремительно сократил расстояние между нами. Магия отозвалась мгновенно. На ладонях заискрились молнии, готовые ужалить наглеца. Но дракон ловко перехватил мои руки за запястье и потом вообще закинул меня на свои плечи. Перевесившись вперед, я совершенно потеряла хоть какую-то концентрацию, от чего магия и стаяла. Попытка развернуться... Чуть снова не закончилось для меня полетом с плеча дракона. Силясь не упасть, я вцепилась во что-то твердое на его голове. «У него что, рога?» Следом пришло новое страшное осознание. Рамон внес меня в портал и сбросил с плеча на что-то мягкое. Взвившись, я сразу подскочила на ноги и поняла, что стою на кровати — Мы оказались в незнакомой спальне и, судя по всему, уже не в Академии. Как он открыл портал, минуя проходную? Мишель так не умеет. А Декстеру, как постороннему, вообще нельзя открывать переходы на территорию Академии. «Что происходит? Где мы? И почему у вас рога?» Голос дрожал, и я начинала по-настоящему бояться В конце концов, маг я слабый на фоне взрослого дракона, да и в физической силе уступаю. А брачный браслет его нисколько не напугал. «Сколько вопросов!» Довольно ухмыльнулся Рамон и принялся нарочито медленно расстегивать пуговицы пиджака. «Если вы посмеете, Декстер быстро сделает меня вдовой». «Если найдет». — хмыкнул он, нисколько не испугавшись. — Что ж, имя жемчужного не помогает. Придется как-то выпутываться самой. Тем более Мишель скоро поднимет тревогу. Вот только как они меня разыщут. Но в любом случае нужно потянуть время, а в идеале добраться до двери, ведущей из спальни. — Что это за место? — спрыгнув с кровати, я мельком огляделась. Дорогой спальный гарнитур из тёмного дерева, огромная кровать с резными бортиками. Окно закрыто тяжёлыми портьерами, не позволяя рассмотреть вид снаружи. Две двери в противоположных частях помещения. Узкая, скорее всего, ведёт в купальню, а вот двойная — в соседнюю комнату. Она мне и нужна. «Считай, что это моё тайное убежище». Сняв пиджак, Рамон бросил его прямо на пол. «Вы похитили чужую невесту. Напали на преподавателя Академии. Это наверняка подсудные дела. Как удачно, что я как раз собирался покинуть Астрию. Но уйти без тебя было бы расточительством. Живая Дракхана, надо же!» Довольно осклабился он и начал обходить кровать. Стоять на месте я не стала и принялась отступать, благо этот чрезмерно огромный предмет мебели находился прямо в центре комнаты. Рамон не торопился, наступал медленно, будто наслаждаясь этой игрой в кошке мышки Я же, наоборот, нервничала все сильнее. Пульс грохотал в ушах, ладони потели и колени дрожжали. потому, когда я обошла кровать, ринулась к двери, надеясь скрыться в следующей комнате. Вот только расчет не оправдался. Беспомощно дернув ручки, я тихо завыла, поняв, насколько ошиблась. «Заперто!» — хмыкнул со спины Рамон и прижал меня к резной поверхности двери. Давящий аромат мужчины ударил по натянутым нервам. Я отчаянно забилась в стальной хватке. но замерла, когда почувствовала что-то металлическое на запястье и услышала знакомое звяканье замка. Брачный браслет заискрился блестками и обратился замысловатым рисунком зеленого цвета. На этот раз я действительно ощутила внутреннюю сущность. Она взревела во мне от ярости, Ее эмоции влились в меня, оттесняя прочь страх. Непонятно, откуда взялись силы, но я стремительно развернулась и ударила мужчину наотмашь когтями. Тихо вскрикнув от боли, Рамон отступил, прижимая ладонь к кровоточащим ранам на груди и у горла. На пол с металлическим звяканьем упала какая-то цепь. И тогда облик мужчины поменялся. На лбу у линии волос, ближе к вискам, появились стесанные на концах рога. «Значит, мне и не показалось». «Вы демон?» — ошеломленно выдохнула я. Драконий материка разделяла граница между землями Астрия и Инферно. Демоны считались врагами. В прошлом с ними велась открытая война, пока драконы не отгородили свои земли щитом, сердцем мира. потому раньше я видела демонов только на картинках. Рисовались они жуткими созданиями с грудой мышц, набором острых зубов и длинными рогами. Конечно, я понимала, что книги преувеличивают, но не предполагала, насколько. Рамон отличался от драконов только наличием рогов, которые, судя по всему, во время жизни в Астре он спиливал. Но внешность сейчас играла незначительную роль, потому что меня похитил враг, житель инферно, и его слова о скором отбытии страны приобретали новый смысл. «Демон!» — не стал спорить Рамон. Он выпрямился, отняв руки от заживающих на глазах ран. Кажется, и регенерация их природа не обделила. «Рога скоро отрастут, Дарья!» «Тебе понравится», — заверил он вновь опасно, двинувшись ко мне. Я чуть нагнулась, готовая отчаянно царапаться. Но тут ощутила вибрацию кольца артефакта Декстера. Рамон остановился, подняв озадаченный взгляд к потолку. «Кто-то пытается пробить защиту», — пророкотал он. «На тебе маяк, артефакт». «Что?» — потребовала она ответа, обратив ко мне налившиеся кровью глаза. А мне уже было не страшно. Какое-то шестое чувство подсказывало, что Декстер на расстоянии одного портала. «Не знаю», — невинно протянула я, отведя руки за спину. «Кому нужны принцы в доспехах, когда есть настоящий дракон?» Свирепея от злости, Рамон приблизился — Встряхнул меня за плечи, вынуждая вытянуть руки. Быстро проверил каждый палец, пока не отыскал артефакт. Оказывается, иначе он его не видел. Попытка сдернуть кольцо с моей ручки успехом не увенчалась. Я же про себя тихо злорадствовала. Вон как занервничал. Аж испарина на лоб выступила. И губы что-то беззвучно зашептали. «Молитвы?» Или проклятие, без разницы, все равно не поможет. «Палец отрезать!» — выдвинул новую идею этот маньяк. И вот здесь мне стало страшно. «Кольцо привязано ко мне!» — мигом соврала я. Демон с сомнением прищурился. Потом вдруг присел, будто сверху кто-то ударил его по макушке. «Проклятый дракон!» Зло рыкнул он, схватил меня за запястье и стремительно толкнул вперед, прямо в арку портала. Я коротко вскрикнула, выставив руки перед собой, когда, споткнувшись, упала на утрамбованную землю. Колени и ладони отдались легкой болью. Изумленно оглядевшись, я поняла, что нахожусь на улице города, возможно, Сильвера. Прохожие обходили меня стороной. что-то недовольно ворчали. А я так и сидела, пытаясь осмыслить произошедшее. Похищение не удалось, а подтверждение брака сорвалось. Какое счастье! Дарья, из возникшей передо мной арки портала, выбежал встревоженный Декстер, воинственно сжимая в руке трость, на балдашник который ярко сиял. Настороженно оглядевшись, жемчужный подлетел ко мне, и присел на колени пытливо выискивая взглядом повреждения. «Он просто вытолкнул меня в портал, когда понял, что ты идешь за мной», объяснила откровенно любуюсь своим драконом. «Волновался, спас. И что я на него ворчу? Вон какой мужчина! Тут самой очаровывать надо, чтобы не передумал жениться». Мишель подняла тревогу сразу же. «Где вы были?» «Я не смог пробить защиту». Декстер аккуратно подхватил меня под мышки и поднял из земли. «Не знаю. В каком-то доме он перенес меня сразу в спальню. Хватка жемчужного сделалась жестче, а во взгляде мелькнул стальной блеск. Он меня не тронул. Ну, не успел», — Затараторила я, пытаясь успокоить его. «Только браслет надел». «Моя внутренняя сущность так разозлилась, что у меня выросли когти. Я его поцарапала. С Рамона слетел артефакт, и оказалось, что он демон. Представляешь?» «Вот это новости!» — хмыкнул он, мотнув головой от изумления. «Вернемся в академию. Мишель очень переживает, что тебя не уберегла. Там все и расскажешь». «Хорошо». Кивнула я, а потом, немного подумав, приблизилась к Декстеру и крепко обняла, обхватив его торс руками и прижалась щекой к груди, где под солнечным сплетением громко и учащенно билось сердце. «Испугалась?» — спросила, хрипло-бережно обняв мои плечи руками. «Сначала да, а потом успокоилась, когда ты начал бить по темечку Рамона. Он аж приседал. Ты бы видел!» Нервно рассмеялась. «Кажется, я все же сильно перенервничала, потому что меня немного потряхивало, но рядом с Декстером было надежно и тепло». Продолжая обнимать, он провел меня через портал. Мы оказались в богато обставленном кабинете, выдержанном в классическом стиле. Все было выполнено в натуральном дереве. Нас дожидались ректор Руберим и Мишель. Стоило Декстеру ослабить объятия, как на меня сразу налетел кудрявый вихрь. Целая, невредимая, только немного помялась. Какое счастье! Начала она носиться вокруг меня. Мишель щупала меня, трогала, что-то проверяла магически, пока не убедилась, что повреждений нет. Похоже, дракханы обладали высокой регенерацией, потому что на коленях не появились даже синяки после падения. жаль что до наших дней дошли только летописи великих родов родичей и современникам о них мало известно было бы намного проще знать каких еще изменений мне ждать и к чему готовиться этот рамон будь он не ладен отправил меня на полигон выбралась я сразу но тебя уже и нет в кабинете а портал не отследить тогда я за декстером быстро рассказывала подруга Было видно, что и она сильно перенервничала из-за моего похищения. «Как же хорошо, что он оставил тебе кольцо!» Бастиан дал ему разрешение на открытие порталов в Академии, и он сразу установил связь с твоим кольцом. «А с тобой что там было?» «Да, Дарья, расскажи. Думаю, всем это нужно знать», — подключился Декстер. Взяв за руку, он отвел меня к удобному креслу, расположенному чуть дальше от письменного стола ректора. Как я поняла, это его личный кабинет в академии. Драконы, готовые слушать, окружили меня. Мишель села на соседнее кресло, а Бастиан с Декстером отошли к стене, встав напротив меня. Томить их ожиданием не стало, и постаралась пересказать все досконально — плоть до обстановки спальни. «Точно нет других способов снять браслет?» — спросила, недовольно расчесав кожу над брачной вязью Рамона. «Драконы — жуткие собственники, свое так просто не отдают. Да и демоны тоже», — начала объяснять Мишель, почесав кончик носа. «Поэтому снять браслет он может только сам, либо... Эм... Ты можешь быть близка с другим мужчиной. Близка? Поинтересовалась я невинно, захлопав глазами. За ручки, что ли, держаться надо? А долго? И постаралась не улыбнуться на приглушенный смешок Бастиана. Не разыгрывай меня, — возмутилась изумрудная, слегка покраснев и коротко рассмеялась. Все ты поняла. Жаль, очень жаль. Посетовала я. «Ну, вроде ничего так, татуировка, правда?» Спросила хитро, взглянув на жемчужного. «Неправда», — сразу возразил Декстер, испепеляя взглядом рисунок на моем запястье. «Как же он красиво ревнует! Прямо все в душе вибрирует от удовольствия. Ты не понимаешь, Рамон имеет связь с браслетом, может открыть к нему портал, поэтому опасен». Пояснил жемчужный уже более спокойно. Постепенно она будет слабеть, но нужно время. Ох, в груди всколыхнулась тревога. Теперь этот рисунок мне не нравился еще больше. Получается, я носила на себе неснимаемый маяк? Демон в Астрии. Пробормотал встревоженный Бастиан, решив вернуть разговор к более важной теме. «Допустим, Рамон захотел забрать Дракхану, но чем он занимался до этого?» «Об этом сможет поведать лишь он сам, но зацепка у нас есть», — подкинув в руки трость, заявил Декстер. «Он открыл прямой портал из Академии. Такой доступ мог дать только ректор. Вы давали, Бастиан?» — поинтересовался чуть насмешливо. «Хотите сказать, Иоганн был связан с демонами Инферно?» — хриплым от волнения голосом уточнила Мишель. Злодеяния мертвого ректора отразились в народе Вериде не самым лучшим образом. Она переживала за семью, хоть не показывала этого. «Хомяк!» Жемчужный усмехнулся. Видимо, до сих пор поражался особенности свидетеля. «Он упомянул двоих подельников Иоганна». «Возможно, Рамон и есть тот, кого он называет лощеным». «Кстати, да», — оживилась я. «Можно же создать иллюзию Рамона и показать ее Лео? Вдруг он опознает?» «Можно», — кивнул Декстер. «Даже нужно. Но сначала у нас на повестке дня допрос в управление». «Ах да, распространительница!» — А ты возьмешь меня с собой? — поинтересовалась я, чуть не хлопая в ладоши от радости. Хоть и понимала, что расследование опасно, но мне было жутко интересно узнать все тайны мертвого ректора. — Теперь, моя дорогая, я не отойду от тебя ни на шаг, — заявила жемчужный Белозуба, улыбнувшись. — Пока мы не закрепим брак. — Брак? — Брак, — кивнул он. А я от неожиданности не поняла, звучат его слова обещанием или угрозой.